Глава 15 Это был сельский трактир. Большой, сверкающий белый, с намеренно открытыми взором посетителей балками с дорогого натурального дерева. Гравикары, стоявшие у хода, выглядели новыми и явно стоили много-много кредиток. На километры вокруг раскинулись гладкие ухоженные полные водой поля. Называлось это место «Трактир имперские силы». «Чертовски подходящее название», — подумал Махов, не открывая дверь. Из зала донесся гул голосов. «Грязные танцы! По мне так пусть полиция вычистит их отсюда всех до одного!» «Пошла эта полиция знаешь куда! Надо самим о себе позаботиться! Каждый лично должен шлепнуть своего гада! Я вам говорю, соберемся ночью и...» Махуни вошел внутрь, и его появление ни в коей мере не осталось незамеченным. В трактире наступила тишина, как на кладбище в полночь. Махуни инстинктивно высморкался... Мысленно он проклинал себя за эту придуманную им привычку. Не глядя по сторонам, Ян подошел к стойке и присел на свободный стул. «Одинарное пиво», — сказал он бармену. Вокруг каждое его слово ловилось настороженным вниманием. Бармен поставил перед Махоуни наполненную пивом кружку. На мгновение спустя рядом звякнул и стаканчик с выпивкой покрепче. «Вы тут проездом?» — небрежно спросил бармен. «Ясное дело», — кивнул Махоуни. «Но сегодня я не спешу, чертова похмелье!» Он сделал глоток пива и залил его содержимым стаканчика. Бармен наполнил стаканчик еще раз. «Слишком веселая вечеринка!» «И не говорите!» – простонал Махоуни. «Вчера я оказался у Макгрегоров. Вы знаете их участок, кликав 30 отсюда». Бармен и все остальные посетители дружно кивнули. Макгрегоров знали все. «Они женили своего младшенького!» – продолжал Махоуни – Это было уже не новостью. Я появился там как раз к приему гостей. Такие милые люди. Мы сразу сошлись. И они пригласили меня остаться. Он вытер плутком покрасневший нос. Ясное дело, им не пришлось долго меня уговаривать. Махоу не почувствовал, что напряженность в зале пропала. Мгновение спустя трактир уже вновь заполнился гулом голосов. Фармен даже преподнес ему стаканчик за счет заведения. Прихлебывая пиво, Ян поглядывал по сторонам. Обычный посетитель, ищущий с кем бы поболтать. Не прошло и минуты, как к нему подсел хорошо одетый мужчина. «По виду, такой связано с торговлей?» – начал он. «Неужели уже заметно?» – рассмеялся Махуни. «Две трети жизни я тянул фермерскую лямку, а теперь едва стал толками Меня спрашивают, не связан ли я с торговлей. Что ж, действительно связан, в некотором роде». «Как это в некотором роде?» Махоуни сразу почувствовал симпатию к своему собеседнику. Он полез в карманы за брошюрами и рекламными проспектами. «Я занимаюсь удобрениями. Посмотрите на этих красавцев. Дешево и сердито. И пригодится где угодно. Начиная от, от огорода до чертовой фермы. Нахрен знает, сколько акров». Мужчина, похоже, искренне заинтересовался. «Знаете, может, нам бы это и пригодилось. Только без обид, пытливо посмотрел на него Махони из-под густых бровей». «На фермера-то вы не больно похожи». «Без обид», — согласился мужчина. «Я занимаюсь всяким железом. 32 два магазина, и скоро станет еще больше». «Слушайте, да вы же настоящий клад. Давайте я расскажу вам все поподробнее». И Махони начал свой, как это он называл, номер танцующего медведя. Для этого потребовалось много выпивки и почти целый час времени. Постепенно слушателей становилось все больше, и вскоре Махони раздавал по кругу свои визитные карточки». Яну довелось побывать уже на 11 планетах и стольких же звездных системах. Легенда прикрытия у него просто от зубов отскакивала. Теперь он понемногу подбирался к столице пограничных миров – Ковите. Махоу не выдавал себя за пожилого фермера, который всю свою жизнь обрабатывал большой плодородный участок земли на одной из сельскохозяйственных имперских планет. А еще он якобы вечно придумывал всякие штучки и с их помощью избавлялся от разных мелких неудобств. Удобрения и в самом деле были коньком Махоуни. Он мог часами расписывать низкое качество и дороговизну обычных удобрений, что он частенько и делал, к ужасу своих гостей. Как бы там ни было, Махоуни фермер изобрел новое растительное удобрение и на свои деньги даже организовал компанию по его производству. Сейчас он работал своим собственным агентом по сбыту и, объезжая ферму, неустанно хвастался своим детищем. Даже самые подозрительные жители пограничных миров успокаивались, Махоу не объяснял, что не просит у них денег. Ему достаточно разрешения прислать к ним одного из своих каменвожеров. Махоу не считал, что домашний сидр придает достоверность выбранному им образу. Как впрочем и его старческая болтовня и знание всех фермерских мелочей и способность до смерти наскучить практически кому угодно. Единственное, о чем он жалел, так это о привычке громко сморкаться. Раз начав Махоуни уже не мог остановиться, Временами его охватывал ужас при мысли, что, вернувшись на Прайморд, он все так же будет надрывать нос в этом кошмарном сморкании. «Звучит совсем не дурно», — сказал владелец 32 магазинов. «Правительство дало вам лицензию без проблем?» «Лицензию?» — Махони фыркнул особо выразительно. «Правительство? За кого вы меня держите? Я что, похож на идиота? Черт возьми, да я всю жизнь проработал с проклятым правительством. Им только дай волю». «Они на край света пойдут, лишь бы разорить честного фермера». Собравшиеся вокруг фермеры одобрительно заворчали. «Кроме того, мне и жить-то осталось лет тридцать, не больше. Пока эти канцелярские крысы соблаговолят дать лицензию, я буду уже давно гнить в земле». Против этого возразить было нечего. «А как с транспортировкой? Были какие-нибудь сложности?» «Ну, я же пока ничего и не вез. Пока что я знакомлюсь с людьми, показываю свой товар». «А что, думаете, здесь могут быть проблемы?» И тут хозяина магазина прорвала. «Чтоб не лопнуть, если не будет. Да у меня весь офис завален заказами. За наличные. И со всеми этими делами с танцами я могу завтра вылететь трубу». Он начал жаловаться на непоступающие грузы и на нестабильную обстановку. Его поддержали другие. И вскоре беседа стала общей. Махоу не слушал о хитрых ленивых танцах, о нападениях на танские участки и об их контратаках. Ему рассказывали о практически парализованной экономике, о беспомощной полиции и более чем беспомощных имперских войсках. Он услышал и о загадочных огнях над коммунами таанцев и подозрения, расположенных там в складах оружия и регулярных частях армии таана, якобы готовых поддержать своих мерзких сородичей. Самые имперцы, разумеется, были совершенно ни при чем. Они старались восстановить мир. Да что там, все они пошли на жертвы, на собственные деньги купили оружие для защиты своих ферм и имперской собственности. По мере их рассказа, лицо Махоуни становилось все мрачнее и мрачнее. Внешне он целиком и полностью соглашался с возмущением фермеров. К тому времени, когда трактир опустел, Ян мог бы уже написать большой и весьма подробный рапорт. А еще он начинал понимать, что положение дел в разведке куда хуже, чем докладывали императору. Подразделение Меркурий предоставляло информацию совершенно ничем не подходившим на правду. На пограничных мирах разведка была скомпрометирована, коррумпирована и по сути прекратила существовать. Этого за уши хватило бы, чтобы добрый ирландец бросил пить.